Глава 9. Кенна. 20 лет назад. Две пары кроссовок «Адидас» раскачиваются взад и вперёд на фоне бледного зимнего солнечного света. В мой первый день в новой школе мы с Мики сидим бок о бок наверху установленной на улице шведской стенки. В воздухе пахнет коровьими лепёшками. Этот запах очень сильно отличается от запаха бензиновых выхлопов в моей старой школе. Рядом с ней проходила оживлённая автомобильная дорога, по которой курсировало много автобусов. «Я не понравилась никому из других девочек», — прошептала я. «Не беспокойся», — ответила Микки. «Я буду твоей подругой». «Хорошо». Я тогда боролась со слезами, старалась не расплакаться. Я скучала по своей старой школе и нашему дому, по моей жизни там. Микки обняла меня. «Давай держаться вместе». «Я ненавижу это место. Чем здесь вообще можно заниматься?» «Ты умеешь кататься на доске по волнам?» «Никогда не пробовала». «Я тебя научу». «Классно». Я почти не умела плавать, но не собиралась ей это говорить. Её чёрные блестящие волосы были заплетены в косички. Мне понравилась её озорная улыбка. Даже показалось, что с Микки будет весело. «А я научу тебя ходить по горизонтальным перекладинам. Хочешь попробовать?» Микки пискнула, когда я встала на них. «Не смотри вниз. В этом и заключается весь секрет», — объяснила я. Она медленно поднялась на ноги. Её тёмные глаза стали большими и испуганными. «Посмотри на меня. Перекладина, видишь? Забудь про расстояние до земли и просто иди, как ты обычно ходишь». Микки осторожно сделала шаг вперёд. «Эй, прекратите немедленно!» — закричал кто-то. Микки покачнулась и чуть не упала. Я вовремя схватила её за руку. Мы быстро сели и расхохотались. «Слезайте оттуда, девочки!» Внизу стояла мисс Роттерли и махала руками. Во второй половине дня я сидела перед директорским кабинетом из-за моего опасного поведения. Я почувствовала облегчение, когда прозвенел звонок. Перед школой моя мама разговорилась с мамой Микки. Пока мы их ждали, я залезла на дерево. «Как ты туда забралась?» — закричала Микки. «Это легко!» Я соскользнула вниз и показала, куда ставить ноги. Микки была ниже меня ростом, поэтому я её подсадила, а затем снова залезла на дерево вслед за ней. «Пора домой», — сказала мама Микки. Но Микки не могла спуститься. Я и забыла, что залезать вверх всегда легче, чем спускаться вниз. В конце концов её маме пришлось вызывать пожарных. Услышав шум, мисс Роттерли вышла из школы, чтобы посмотреть, что происходит. Когда она узнала, что во всём виновата я, она просто слетела с катушек. «Что с тобой такое?» — заорала она. «Если ты будешь и дальше так себя вести, то кто-нибудь обязательно получит серьёзную травму».